Долина открылась внезапно и во всю длину. Вернее, даже не долина, а глубокое ущелье, наполненное клубящимся паром, красным от лучей встающего на востоке солнца. Слева и справа высоко поднимались почти отвесные стены, заслоняющие долину от сияния мёртвых полей. Среди камней пробивались зелёные кустики, а дальше под слоем тумана Угадывалась сплошная тёмная масса зелени. Тысячи запахов плавали во влажном разогретом воздухе. Чуствовалось, что жизнь бурлит здесь, как жирная похлёбка на жарком огне. Ещё не веря своим глазам, Улисс стал медленно спускаться по каменистой тропе. Ему казалось, что он погружается в странный сон, не то в мечту, не то в кошмар, и ощущает чью-то смутную угрозу. А может и не угрозу, может быть обещание. И боится, ужасно боится этой неизвестности. Но ещё больше боится проснуться. Впервые в жизни его тёплая меховая куртка показалась ему тяжёлой и неудобной. Он чувствовал себя глупо в этой влажной жаре, с лыжами под мышкой. Он понимал, что здесь, в долине, всё по-другому. всё не так, как в привычном ему мире, и это сулит массу неожиданностей, а потому надо быть очень осторожным. Впрочем, неожиданности могут быть и приятными. Например, это тепло, идущее из-под земли, или густая, сочная трава, указывающая на то, что здесь много чистой воды. Да, если таким оказался проход в новые земли, то какими же будут они сами? Улисс уже не сомневался, что путь в новые земли лежит через открытую им долину. Ему даже казалось, что когда-то давно в неясных мечтах он именно так его себе и представлял. Туман на дне ущелья оказался не очень густым. Кроме того, с наступлением дня он все больше рассеивался, и когда Улисс приблизился наконец к зарослям высокого кустарника, они уже совсем не казались опасными. Солнце играло на широких влажных листьях, его лучи яркими пятнами ложились на тропу, продолжавшуюся под зелёным сводом. У лиса поразило птичье многоголосие, раздававшееся со всех сторон. Поначалу он тревожно вертял головой, пытаясь разглядеть каждую птицу, но постепенно привык и уже не вздрагивал, если поблизости вдруг раздавалось громкое трель. Спустя некоторое время заросли стали расступаться, и впереди заблстела неширокая речка. У лис в нерешительности остановился. Он хорошо знал, как коварны бывают реки, несущие прозрачную, но смертельно опасную воду с мёртвых полей, или мутную, гнилую и ядовитую воду со стороны брошенного города. Но у тех рек были голые, каменистые или покрытый вонючей слизью берега. А здесь здесь изумрудная травка росла у самой воды, и прибрежные кусты, склонившись над рекой, окунали в неё свои сочные, продолговатые листья. Улис засмотрелся на эту неправдоподобную картину и не сразу заметил, как чуть в стороне из зарослей, бы излива озираясь, вышло крупное животное с тремя толстыми короткими рогами на голове. Быкар чуть не закричал у лису, увидев его. Вот он, безвестий пропавший кормилец. Столько лет снабжавший население города мясом и одеждой, нашёл себе глец. Но куда это его несёт? Там же река, он что, не видит? Странно. Всегда быкарии реку чуюили за полдня пути и ближе не подходили хоть убей. А этот нюх потерял, что ли? Пропадёт же туша бестолковая. Но быкарь не проявлял ни малейшего беспокойства. Приблизившись к реке, он нагнул голову и стал пить воду с таким видом, будто никогда в жизни не приходилось ему подолгу принюхиваясь, осторожно слизывать языком слой снега и таким образом утолять жажду. Улисс застыл. Этого не может быть, думал он. Это обман. Ведь река она и есть река. Любой ребёнок знает, ничего нет страшнее и опаснее реки. Она просто заманивает его, чтобы убить. Он стал медленно пятиться назад по тропе, но никак не мог оторвать взгляд от ярких солнечных бликов на поверхности воды. И вода прямо из ручья зазвучал в ушах голос Шивня. Улии остановился. Он вдруг почувствовал, что ему мучительно хочется пить. Нет, нельзя, говорил он себе. Она притворяется. Это просто такая река, у неё такой способ убивать. Одни одурманивают ядовитыми парами, другие заманивают на предательский обвалившийся сиберик или разбрасывают вокруг камни, с виду совсем как настоящие, но на самом деле пузыри с едкой дымящейся жидкостью, мгновенно сжигающей кожу и дерево и даже металл. А эта река действует по-своему, прикидывается безобидной и желанной, как сон. Все они одинаковые, ото всех нужно держаться подальше. Но, повторяя это про себя, Улисс снова двинулся вперёд и сам не заметил, как оказался на берегу. Опустившись на колени, он протянул руку и осторожно тронул воду. Вода была прохладная и чистая. Длинные бурые водоросли медленно колыхались на дне. Среди них, посверкивая чешуёй, сновали мелкие рыбки. Улис наклонился и, ощущая дрожь во всём теле, коснулся воды губами. Жив, подумал он. Почему я всё ещё жив? И вдруг начал пить большими глотками, не останавливаясь, чтобы понять наконец обман это или сон, или неожиданно сбывшаяся мечта, в которую никогда до конца не верилось. Ночь наступила сразу. Едва солнце скрылось за высокой скалой на западе, снова опустился туман, и в лесу стало совсем темно. Птицы смолкли, слышались только отдалённые шорохи. и иногда отрезк сучьев, приглашенный туманом. Улис поднялся с земли и, сладко потянувшись, искосо посмотрел на лежавшие в траве вещи – мешок, дубину и лыжи. Сон на берегу реки вернул ему силы, но снова взваливать на спину весь этот громоздкий и, кажется, совершенно бесполезный здесь груз ужасно не хотелось. Пробираться в полной темноте извилистой тропой цепляясь лыжами за кусты и ветки деревьев. Зачем? Улисс решил здесь же на берегу и переночевать, только осмотреть предварительно окрестности, набрать дров и развести костёр. Он двинулся вдоль реки, подбирая по дороге обточенные водой и иссушенные солнцем обломки деревьев, которые заметил ещё днём. Неожиданно из глубины леса Данил си низкий протяжный вой. У лис, только что выдернувший из песка небольшую корягу, уронил её в воду и замер, испуганно вглядываясь в тёмную чащу. Этот вой, почти рык, был ему хорошо знаком. Так мог выть только один зверь на всей земле свирепинь. У лиса охватила тоска. И здесь он этот проклятый убийца В лесу послышался приближающийся треск сучьев. Это зверь, не разбирая дороги, пробивался сквозь чащу к берегу реки. Улис наконец похватился. Он бросил собранные дрова и даже не вспомнив о мешке и лыжах, побежал к лесу. Однако прежде чем ему удалось скрыться в зарослях, за спиной раздался оглушительный победный рёв, и на противоположном берегу появился свирепый Улис понял, что зверь заметил или учуял его и теперь не остановится, пока не догонит. Огромная чёрная тень быстро приближалась к реке. Не помня себя от ужаса и отчаяния, Улис бросился в заросли, чтобы только не видеть скачущей туши и кровожадной морды. Он бежал, как ему показалось, во весь дух, но понимал, что на самом деле едва продирается сквозь кусты. ка torus в репень может подминать под себя целиком позади уже слышался громкий плеск зверь переходил речку вброд сейчас он выйдет на берег улис на ходу оглянулся и в тот же мгновение налетел плечом на какое-то препятствие вскрикнув от боли он резко повернул в сторону но вытянутая рука и здесь натолкнулась на твёрдую холодную преграду перед ним была стена Улис застанал. Неужели здесь и придётся умереть? Он стал лихорадочно ощупывать руками шершавую поверхность стены, в надежде отыскать её край или какое-нибудь отверстие. Снова послышался хруст ветвей. Свирепьень вошёл в чащу. Неожиданно Улис почувствовал под рукой холодный металлический прут, сильно изъеденный ржавчиной. Над ним обнаружился ещё один И ещё целый лесенка, приглядевшись, он заметил узкую тёмную щель, уходящую куда-то вверх. Это была полоска обнажившейся арматуры. Как высоко она поднимается и доходит ли до края стены, Улис не знал, но не задумываясь, ухватился за прутья и полез вверх. Если лестница сейчас кончится, думал он, с верхнейю не придётся даже наклоняться. Добыча будет как раз на уровне его морды. Но лестница не кончилась. Улисс поднимался сначала торопливо, цепляясь за что попало, обдирая колени и больно ударяясь об острые края щели, а затем всё медленнее, тщательно выбирая надёжный пруток, прежде чем повиснуть на нём всей тяжестью. Он не знал, на какую высоту успел забраться. Но судя по доносившему ещё сюда отрезку кустов, зверь был где-то далеко внизу, может быть, под самой стеной. Неожиданно стало светлее, и Улис понял, что поднялся уже выше деревьев. Странно, как он не заметил это днём. Скоро стало чувствоваться усталость в руках. Пальцы задеревенили и с трудом разгибались. Вдобавок трещина начала вдруг сужаться. и Улиссу едва удалось вцепиться в очередную перекладину. Он чувствовал, что на спуск у него уже не хватит сил, даже если бы он и хотел спуститься. Но спускаться нельзя. Сверепень не уходит так быстро. Он будет бродить поблизости и день, и два, сколько понадобится. Лучше уж просто выпустить перекладину из рук, когда не сможешь больше держаться. Пасти зверя все равно не избежать, так хоть лишить его удовольствия рвать на куски живое тело